Издательский дом Союз и издательство Покидышевых и сыновья представляют Карл Шуман. Маленький Аполлон. Из-за невысокого роста таким прозвищем наградили немецкого спортсмена Карла Шумана. Зато достижения у него были немалые. Шуман стал первым атлетом, завоевавшим четыре золотые олимпийские медали. Это случилось на первых же олимпийских играх нового времени. Игры были открыты 6 апреля 1896 года. В тот день на мраморном стадионе в Афинах собралось около 80 тысяч зрителей. В королевской ложе занял свое место король Греции Георг I. Гулко ударил пушечный выстрел, вслед за ним оркестр начал играть олимпийский гимн. Зрители встали. После гимна на миг наступила полная тишина, но вот зазвучали слова короля, объявлявшего игры первой олимпиады нового времени, открытыми. Это было величайшее событие в мире спорта. Воспоминания об этом историческом дне оставили многие люди, присутствовавшие в тот день на стадионе. Церемония открытия была довольно простой. В ней не было особой красочности, сопутствующей этим церемониям теперь. Да и участвовали в первых олимпийских играх всего 311 спортсменов из 13 стран. Зато число зрителей на стадионе собравшихся на открытие игр оставался рекордным вплоть до 1932 года. Да и сам стадион, хоть и перестроенный к 1896 году, был особым. Ещё в античные времена на нём проходили состязания афинских атлетов. Исторические первые олимпийские игры открылись состязаниями лёгкоатлетов, а самым первым в программе был тройной прыжок. За победу сражались лишь семь спортсменов, причем трое из них были греческими атлетами. Разумеется, 80 тысяч зрителей неистово переживали за своих соотечественников, желая, чтобы первая в истории золотая олимпийская медаль осталась в Греции. Однако победителем стал заокеанский атлет, студент Гарвардского университета Джеймс Коннолли. Он опередил всех с удивительной легкостью, Выиграв у Серебреного призёра француза Тюфера 1 м 1 см, также Джеймс Коннолли стал первым в истории Новых Олимпийских игр чемпионом, однако одной золотой медалью не ограничился. Он принял также участие в обычных прыжках в длину, где завоевал бронзовую медаль, а в прыжках в высоту Коннолли выиграл серебряную медаль. На первой олимпиаде определились И первые в истории двукратные олимпийские чемпионы и даже трёхкратные. По три золотые медали выиграли французский велосипедист Поль Массон, а также немецкие гимнасты Альфред Флатов и Герман Вайнгертнер. Причём Флатов вдобавок завоевал ещё и серебряную медаль, а Вайнгертнер две серебряные и одну бронзовую. Именно этот спортсмен стал рекордсменом первых олимпийских игр. По общему числу олимпийских наград в общей сложности у него было 6 медалей. И всё же настоящим героем Афинской олимпиады был Карл Шуман. На его счету четыре золотые олимпийские медали. Шуман первый в истории четырёхкратный олимпийский чемпион. Рост маленького Аполлона составлял 1 м 57 см. Но он был великолепно сложён. отличался изумительной координацией движений, а также значительной физической силой. Ещё больше может поразить его спортивный универсализм. Шуман был гимнастом, борцом, легкоатлетом и тяжелоатлетом. Во всех этих четырёх видах совершенно разных он и выступал на играх первой Олимпиады. В Афинах Шуман приехал из Берлина уже известным спортсменом. За год до этого он одержал 4 победы на международных соревнованиях по гимнастике в Риме. Ещё раньше, в 1889 году, когда Карл Шуману было 20 лет, на соревнованиях в Кёльне он побеждал в прыжках в высоту и борьбе. В немецком городе Кёльне на берегу Рейна как раз и начинался его спортивный путь, хотя родился Карл Шуман в Мюнстере. Но его отца, военного инспектора, перевели в Кёльн, и первые уроки гимнастики Будущий четырёхкратный олимпийский чемпион получал на казарменном плацу. Солдаты ежедневно выполняли физические упражнения, а маленький Карл внимательно за ними наблюдал и старался копировать. Когда ему было 17 лет, Шуман вступил в Кёльнский гимнастический клуб. Одновременно он осваивал профессию ювелира, хотя вся его дальнейшая жизнь была связана с гимнастикой. На первой Олимпиаде 1896 года свои первые три золотые медали Карл Шуман завоевал на соревнованиях гимнастов. Две в командных соревнованиях, где немецкие спортсмены одержали победы в упражнениях на брусьях и перекладине, а третью, став индивидуальным чемпионом в опорном прыжке. Четвёртую золотую олимпийскую медаль Шуман выиграл на борцовском ковре. Соревнования борцов на первой Олимпиаде проводились в классическом стиле, аналогичном современной греко-римской борьбе. Но тогда ещё не было разделения борцов на весовые категории, а вдобавок время поединка не ограничивалось. Именно поэтому золотая медаль Шумана была завоевана при довольно драматических обстоятельствах. В полуфинале маленький Аполлон победил британского атлета Ланчестона Эллиота. которого положил на лопатки за 5 минут. Повёждённый, впрочем, на финской олимпиаде тоже стал олимпийским чемпионом, но в другом виде спорта тяжёлой атлетики. А в финале Шумун встретился с греческим борцом Георгиусом Цитасом, который был выше его на 15 см и намного тяжелее. Схватка тем не менее была равной и продолжалась 40 минут. После этого судьи остановили её из-за наступившей темноты, назначив продолжение на следующий день. Кое-кто из очевидцев правду утверждает, что истинной причиной остановки была не темнота, а то, что Шуман уже был близок к победе, в то время как зрители греки да и судьи очень хотели, чтобы олимпийскую золотую медаль выиграл греческий борец. Но на следующий день через 25 минут после начала схватки Цитас всё же оказался прижатым спиной к ковру. Так маленький Аполлон стал четырёхкратным олимпийским чемпионом. На первой олимпиаде 1896 года Карл Шуман выступал также в соревнованиях по лёгкой атлетике: толкании ядра, прыжках в длину, тройном прыжке и тяжёлой атлетике, упражнении двумя руками, но здесь наград не завоевал. Однако четыре золотые медали и без того сделали его героем первых Олимпийских игр нового времени. В следующих Олимпийских играх Карл Шуман уже не участвовал. В 1898 году он переехал в Англию, где стал тренировать английских гимнастов. А когда в 1906 году в Афинах были устроены внеочередные Олимпийские игры, посвященные десятилетию первых Олимпийских игр, Наследный греческий принц Константин пригласил Шумана в качестве почётного гостя. В 1908 году четвёртая олимпиада проходила в Лондоне. Шуман в это время продолжал работать в Англии, но вместе с тем был одним из руководителей олимпийской команды Германии. Судьба Шумана круто изменилась в 1914 году с началом Первой мировой войны. Как подданного Германии, Власти Великобритании поместили его в лагерь для перемещённых лиц. Заключение, впрочем, было не слишком строгим, и в лагере он тоже организовал кружок гимнастики. Когда война закончилась, Шуман вернулся в Германию. До 1936 года он был одним из руководителей гимнастического центра в Шарлоттенбурге, городе близ столицы Германии, включённом в 1920 году в состав большого Берлина. В 1936 году был почетным гостем 11-й Олимпиады, которая проходила в Берлине. Умер Карл Шуман в 1946 году, а 6 мая 2008 года он был введен в зал славы немецкого спорта. Герой первой Олимпиады 1896 года и теперь остается одним из самых титулованных спортсменов Германии.